Глава девятая «Марк!» Видение исчезло, но память о туннеле липкой тиной таилась в глубинах сознания. «Марк, очнись!» Голос Алика. «Что случилось? Почему он так кричит? Очнись, черт бы тебя побрал!» Марк раскрыл глаза и заморгал. Яркие лучи солнца пробивались сквозь ветви деревьев. Он разглядел стревожное лицо Алика. «Ух, наконец-то!» — выдохнул старый солдат. «Я уж перепугался!» И тут нам Марка накатила боль. Огромная, ошеломительная, невыносимая. Он невольно застонал, осторожно ощупал лоб, покрытый скользкой подсыхающей кровью, и удивлённо ойкнул «Когда аэростат упал, ты умудрился приложиться головой. — пояснил Алик. — Повезло, что жив остался. Если б не я, твой ангел-хранитель, худо бы тебе пришлось. Марк с усилием шевельнулся и, морщись от боли, сел. Перед глазами заплясали разноцветные пятна, всё плыло. Он поморгал, превозмогая гул в голове, и огляделся. Они с Аликом сидели на лесной поляне посреди густой чащи. Узловатые корни торчали из земли, покрытой толстым слоем палой листвы и хвой. В шагах в тридцати от них виднелся искорёженный остров Берга. Аэростат застрял между двумя кряжестыми дубами, словно гигантский металлический цветок, распустившийся на одном из стволов. Смятая обшивка тлела и дымилась, хотя пламени не было. — Что случилось? — ошарашенно спросил Марк. — Не помнишь? Как в лоб получил, помню, а так нет. Вот то и случилось, что аэростат разбился, а я тебя оттуда вытащил. А потом сидел и смотрел, как тебя корёжит, словно в кошмаре. Вспомнилось, что?» Марк осторожно кивнул. Думать о видении не хотелось. «Я там порылся, в Берге», — продолжил Алик, поспешно сменив тему разговора. Но двигатели слишком дымят, дышать нечем. Подождём, пока ты очухаешься, а потом вдвоём поищем. Может, обнаружим что-нибудь полезное. Хорошо бы понять, что за типы к нам прилетели и зачем всех перестреляли. Ладно, согласился Марк, немного подумал и встревожно спросил. Слушай, а как же вирус? Вдруг контейнеры разбились и заразили всю округу? Алик похлопал Марка по плечу. «Помню, помню, не волнуйся. Я залез в грузовой отсек, всё там осмотрел, целы твои коробки». «А что это за вирус такой? Ну, вдруг мы с тобой его подцепили? Как узнать, он же как-то проявляется?» Алик негромко рассмеялся. «Ты правильные вопросы задаёшь, только ответов у меня нет». «Вернёмся в посёлок, спросим знающих людей. Может, Лана об этом вирусе слыхала? В общем, волноваться тебе не о чем, разве что о сопливом носе. Сам подумай. От дротиков люди сразу с ног валились, а с тобой всё в полном порядке». Марк попытался успокоиться, но вспомнил надпись на контейнере с дротиками «Инфекционное вещество. Обращаться с осторожностью». «Ну, ладно тогда», — вздохнул он. «Интересно, мы далеко от поселка улетели?» «Понятия не имею», — ответил Алик. «Ничего, пешочком дотопаем». Марк снова улёгся на землю и прикрыл глаза рукой. «Я чуть-чуть передохну, а потом пойдём в Берге пороемся. Может, что-нибудь интересное отыщем». «Твоя правда». Через полчаса Марк влез в недра аэростата, лежащего на полу. Ходить пришлось не по решёткам пола, а по стенам, отчего постоянно кружилась голова и подташнивала, хотя, конечно, удар в лоб тоже не давал о себе забыть. Марк с Аликом сознавали, что над их посёлком нависла угроза, и твёрдо решили во что бы то ни стало выяснить, кому принадлежал Берг. Легче всего было проверить бортовые системы управления, но компьютеры не работали. Оставалась надежда, что где-то в груди обломков отыщется работающий смартфон или планшет, не пострадавший при крушении. Марк уже целую вечность не видел компьютерной техники. Солнечные вспышки сократили большинство электронных приборов, а у тех, что уцелели, в конце концов сели батарейки. Впрочем, у владельцев Берга наверняка имелся и запас источников питания. Марк ошеломлённо покачал головой, размышляя, как изменился мир. Год назад аэростаты были привычным зрелищем, как клумбы или деревья в парке, а вчера никто не поверил бы, что они всё ещё существуют. И вот сейчас Марк рылся в обломках Берга. Мало того, крушение аэростата отчасти было делом рук самого Марка. Невероятно, но факт. В другой ситуации Марк наверняка визжал бы от восторга, но сейчас угрюмо перебирал горы мусора, разрозненные предметы одежды и искореженные детали, пытаясь раскрыть секреты Берга. Обыскивая одну из кабин, он заметил в груди хлама какое-то мерцание и с замирающим сердцем извлёк из-под матраса целёхонький планшет с включённым экраном. Марк торопливо выключил его, чтобы не посадить батарейки, ведь зарядить его больше не удастся. В соседней кабине алекс сосредоточенно пытался взломать чей-то громадный кофр, раздражённо бормоча себе что-то под нос. «Эй, глянь, что я нашёл!» Гордо заявил Марк, показывая планшет. А у тебя как дела? Олег выпрямился и радостно глядел на находку. Ничего путного здесь нет, буркнул он. Надоело мне в чужом барахле копаться. Лучше посмотрим, что нам эта штука расскажет. Боюсь, у него батарейки сядут. Веская причина. Давай, включай быстрее, пока работает. «Только пойдём наружу, а то меня от этой свалки тошнит уже». Марк с Аликом устроились в тени раскидистого дерева и склонились над планшетом. Солнце палило нещадно, и Марк ежеминутно утирал вспотевшие от жары ладони, разбираясь в функциях экрана. В планшете ничего интересного не оказалось. Игры, книги, старые, ещё до вспышек новостные бюллетени — Давно заброшенный дневник. К счастью, Марк обнаружил в устройстве навигатор с пакетом карт. Ясное дело, навигатор не работал. Солнечные вспышки уничтожили все спутниковые системы позиционирования. Но планшет как-то связывался с прокладчиком курса на Берге, то ли через радарно-локационную систему, то ли в коротковолновом диапазоне. Вдобавок, в планшете был бортовой журнал с маршрутами полётов. Алик ткнул пальцем в точку на карте, где заканчивался каждый полёт аэростата. «Вот здесь у них штаб, центр. Если координаты указаны верно, то, по-моему, это милях в шестидесяти отсюда, не дальше. Правда, по горам». «Может, там старая военная база?» — предположил Марк. «Или бункер», — задумчиво сказал Алик. «Иначе чего бы им в горах делать?» «В общем, сынок, мы с тобой их навестим. И чем скорее, тем лучше». «Прямо сейчас?» — недоуменно уточнил Марк. После удара голова соображала плохо, но вряд ли старый солдат решил тащиться в такую даль немедленно, не возвращаясь в посёлок. «Нет, конечно. Сначала проверим, что дома творится. Узнаем, как там Дарнелл и остальные». При упоминании Дарнелла Марк снова приуныл. «Ты же сам коробки с ампулами в Берге видел. Вряд ли этот рейд устроили исключительно ради какого-то гриппа». «Твоя правда. Горько признавать, но, похоже, ничего хорошего в посёлке не случилось. И всё же, как ни крути, возвращаться надо. Давай, собирайся. Алик поднялся на ноги, следом за ним встал Марк и запихнул планшет в задний карман джинсов. Мысль о возвращении в посёлок несколько успокаивала. Всё лучше, чем по горам бункер искать. Голова по-прежнему кружилась и ныла, однако чем дольше они шли, тем лучше Марк себя чувствовал. Сквозь деревья жарило солнце, вокруг зеленели кусты, торчали из земли корни, сновали белки, жужжали мухи, скользили змейки и ужи. В тёплом свежем воздухе пахло древесной смолой и гарью. берку унёс марко с Аликом далеко от посёлка, пришлось два раза заночевать в лесу. Алик охотился на мелкую дичь, старый солдат никогда не расставался с ножом и добыча составляла их единственное пропитание. К вечеру третьего дня они наконец-то добрались до посёлка. Примерно за милю до дома на них обрушился сладковатый, удушливый запах смерти, будто новая волна невыносимого жара.